Глава 3. Путешествуя с дарыли металла сплошное удовольствие, если не считать синяков и порезов от бесчадных тренировок. Ринхард чувствовал опасность издалека, как он объяснял по скоплению сгустков металла и ощущению остроты оружия. И вовремя уходил с тропы вглубь леса. Никто без оружия не ходил по тропам взбудораженной империи. Также легко он обнаружил капканы. Мне почему-то везло на силки. В некоторых мы находили дичь, тем и пообедали, разведя костерок у лесного ручья и зажарив найденного зайца на прутьях. Я впервые съедывал дичь под наставничеством Ринхарта, и добыча оказалась в три раза меньше, чем казалось поначалу. Если учесть количество углей, образовавшихся на кусочках паротазиства замечтавшегося повара, то можно сказать, что я не ел ничего с утра. Только голова разболелась от издевок наставника. Сам-то он от еды благоразумно отказался. Пока я хрустел пережаренный зайчатиной, Ринхард рассматривал жреческий знак своего бывшего хозяина. Черный металлический диск, разделенный крест на крест двумя медными полосами с палец толщиной, с входившими за пределы окружности концами. Больше всего он напоминал морской штурвал, только рукояти маловато. В конце на диске зияла дырка — как от выпавшего камня. Две гладкие полусферы из переваливающегося, как лунный камень, материала виднелись на концах горизонтальной полосы крестовины. «Вот это был я», — сказал Ринхард, продев палец в отверстие на пересечении полос. «Первый или жреца Пронтера. Он из народа Гринмов, что с древности живет в Золотых Горах. Потому он первым делом взялся за постижение сущности металла. У них почти каждый в племени жрец первого ранга сферы элементов, либо по металлу, либо по камню. Но у Пронтера был третий ранг. Он владел еще двумя Дорейля. Ринхард дотронулся до одной полусферы и показалось, что она осветилась. Впрочем, это могла быть игра солнечных бликов в матовой глубине камня. Вот светлая Сингил, хранительница одноименной горы. И я поперхнулся угольком со вкусом зайчатины. Я еще могу понять про металл, но гора? Если можешь понять про металл, то какие проблемы с горами? То же самое, но более предметно, привязано к географической точке. Какому-нибудь служителю бога сущего вполне может прийти в голову познать сущность не просто идеальной табуретки, а именно той, что под его задом. И будь уверен, в подлунном мире появятся дары или конкретные табуретки, вечные и неизменные. И она всегда будет к услугам жреца. «Жуть какая!» — Прикосила меня. Но я вовремя заметил смешинки в глазах Ринхарта. «Издеваешься?» «Почти. На реле Сингил хранит родную гору племени Гринмов. Пронтор там ее и оставил. Передал кому-то на время. А Мог с собой взять гору. Но Ринхард не повелся на издевку. Сингил, можно сказать, душа горы. А вот это...» — он коснулся второй полусферы — На этот раз, несомненно, полыхнувший синим огоньком. Это очень опасный светлый Дорелли, Луф. Сущность камня. Он остался в Нертаиле, и его прикосновение превращает в камень любого. К счастью, пока только прикосновение, а не взгляд. Но парень растёт. Какой же он светлый, если убивает прикосновением? Я говорил себе, Райта, что не все так просто, как считают несведущие люди. Темный, светлый... «Выдомки человеческого разума, а мы дарыли, и людская логика к нам неприменима. С точки зрения своей сущности Луф не разрушитель, а созидатель и хранитель силы камня». Ринхард еще раз коснулся полусферы. Прошептал. «Хотел бы я знать, как их освободить. Мне расхотелось освобождать еще кого-либо. А Что будет, если такой вот Луф начнет шататься по всему миру и хватать всех подряд?» Или не дай ему Эйна взглядом убивать. И я понял, что моя мечта освободить всех рабов не так прекрасна, какой казалось вначале. И над ней надо еще чаще наподумать. Предположим, мне удастся то, ради чего я вернулся в подлунный мир. Или тебя вернули, Райта. Встрял внутренний голос. Но я к нему не прислушался. Эм, о чем я? Ах, да. Предположим, каким-то чудом удастся лишить гончаров их власти над Дорейли. А без нас жрецы никто. Но что тогда сделают с людьми сорвавшиеся с цепи демоны и ангелы? То есть Дорели, что-то вроде джинов и сказок? Спросил я, осторожно дотронувшись до полусферы на жреческом круге. Ты тоже, Дорейли. Разве ты джин? Усмехнулся Ринхард. Нет, конечно. Вот и не задавай глупых вопросов. Мы не духи, не демоны и не сидим запертыми в сферах кольцах или кувшинах, а выглядим мы как люди. Потому что созданы из человеческой плоти. Обычно мы сопровождаем жреца под видом рыцарей или послушников. Но Пронтер прибежал за мной в кладбище один. Значит, он одолжил Луфа кому-то. Это как передать повод коня. Оседлать его не у всякого жреца получится. То есть завладеть как своим рабом. А вот связать с заклинанием любой из них сможет. Даже наофит. Если луф теперь у иерарха сферы, плохо тот сможет завладеть им после смерти Пронтера. «Ринхард, а этот луф сможет почувствовать камень в греческом знаке, как ты метал. осенила меня. Ты же пришел к кладбищу по следу ритуального ножа». Рыцарь кивнул. «Так, выбрать знак немедленно!» Едва не подавившись за и и заорал я. «Это наша единственная связь с ними. И у них с нами. А если получится их освободить...» Как я не просил, рыцарь не выбросил знак, и путешествие перестало казаться прекрасным. Я то и дело прислушивался, оглядывался, нет ли погони, пока не взял себя в руки и не задумался о том, что за беспечностью Ринхарта может стоять нечто большее, чем очевидная глупость. Ты не думал, что тебе понадобится защита, будущий княжич? Словно ответ на мои мысли спросил Дорели. Освободив меня, ты бросил вызов всем жрецам, и они вряд ли успокоятся пока не поймают нас обоих. Особенно тебя, способного сломать наши невидимые ошейники. Ты мало представляешь, насколько мощное это заклинание. Чем старше дарыли, тем труднее вернуть ему свободу. Он и сам может не принять ее. А мне 130 лет. Это еще вопрос, кого тут надо будет защищать, хмыкнул я про себя. Я много чего не понимаю в подлунном мире, Ринхард. Если у людей нет магии, то как возможно заклинание? «В подлунном мире», — пробормотал он, сверкнув черными глазами, — «ты говоришь так, словно этот мир тебе чужой, а насчет заклинаний...» «Эти ритуалы подчинения разработаны еще древними магами. В формулах и заложена магия, а не в людях, их произносящих. Значит, любой может выучить ритуалы и формулы». «Возможно. Нас дарели в святилище, пуская только в качестве жертв. А когда ты в бессознательном или полусознательном состоянии много не запоминаешь...» Но есть и стихийные жрецы, не знающие древних формул. Значит, дело не только в них. Говорят, сам Эйна приходит к такому избраннику и учит его формулам. Если разум человека способен их принять, а сердце услышать. Но Бог сущего еще никого не учил ломать наши ошейники. Наша свобода слишком опасна для людей. Потому гончары от тебя не отступятся, пока не уничтожат. «Что ты меня пугаешь, Ринхард?» «Ну да, против тебя мне пока не выстоит, но...» Он громогласно захохотал. Аж кони, щипавшие поодаль траву, шарахнулись. «Против меня! Не хочу показаться хвастливым, но мне и маленькая армия не страшна. Зато огненная сущность меня попросту испарит. Бесследно. А тебя тем более. К счастью, сильных дарели огня в мире раз-два Я обчелся. Тебе нужна своя армия, Райта». «На твоего деда надеяться нельзя, особенно если и сам он станет гончаром». И я приуныл. Не задумался, почему жрецы Эйна не захватили весь подлунный мир с такими-то талантами их рабов, на то долголетием. А может, не захватили? Просто мир этого не замечает. Как не замечал и он Завоеватель того, что стал марионеткой задолго до смерти. Лет за двадцать. Читал я в детстве «Хроники Империи», Или кто-то мне рассказал там за пределами лабиринта. Есть только один способ справиться с твоими и нашими врагами, Райта. Вдруг донесся из глубин памяти голос. Тихий, женский голос, далекий и нежный. Как хрустальное эхо. Сердце громыхнуло. Инующая тоска заполнила все мое существо. Как эхо заполняет ущелье. Рыцарь легко одним движением поднялся с травы, как будто загорал не в тяжелых латах, а на гешу. «Пора работать, Райта. Хватит лясы точить!» Мне он лениться не позволяла из вредности. По его мнению, принц, бежавший с престола, достоин был лишь того, чтобы чистить и точить мечи после тренировок. Рубить ветки для костра, стирать одежду или сооружать удилище. Витя стеблей лень травы верви и торчать у реки в надежде, что какая-нибудь чешуйчатая дура клюнет на голый крючок, привязанный к лохматой веревке. Даже если что-то и клевало, то срывалось за мгновенно. А на крюке болтались только водоросли. Я работал до мозоли на ладонях, а Дарели металла отдыхал от векового рабства. Когда рыцарю надоело валяться, тщетно ожидая ухи, он вспоминал о том, что взял меня в ученики, и начиналась настоящая каторга. Но протестовать даже в голову не приходило. Тоже же будет жаловаться на судьбу, когда она посылает достойных учителей и дает время для того, чтобы подготовиться к драке? А она будет. Иначе зачем я здесь? Всю ночь я ждал, когда нас настигнет погоня. Просыпался от малейшего шума и спрашивал у ярких, как лампы, низко висевших звёзд. Почему жрецы медлят? Погони не было лишь по той причине, что Луф лежал без сознания в подвале жреца Авьела, иерарх сферы элементов перестарался, приводя чужого раба к покорности. Сам Авьел трепетал, напуганный молчаливым гневом Верховного, посетившего скромный дом ростовщика на окраине столицы, где прятался иерарх. или Мариет хлопотала в подвале над телом раба, залечивая его раны. Асьент с бледным восковым лицом, положив ногу на ногу, сцепив пальцы на колени, сидел наверху в кабинете Авьела, заняв хозяйское кресло за столом, и слушал лепет иерарха. «Только случайность спасла меня, равный из равных. Чистая случайность!» лебетал несколько полноватый, но могучий жрец с бычьей шеей и борцовскими бицепсами. Луф взбунтовался, и счастье, что я в тот момент отошел достаточно далеко. «Одно прикосновение, и он убил бы меня!» Да, он был на волосок о смерти, а начиналось все так восхитительно. Едва увидев прибывших с жрецом Пронтером рабов, пленился с первого взгляда совершенством одного из них. Все Дарели прекрасно в человеческих телах, а многие и в нечеловеческих формах вызывали восхищение. Но даже, перес... Но даже пресыщенный иерарх сферы элементов и сам создававший и повидавший за полторы сотни лет многие живые сосуды с дарами духов был потрясен красотой луфа, светлого дыры или камня. Он выглядел как безупречная статуя, вышедшая из-под божественного резца. Взгляд жреца в наслаждался матовым блеском его мраморной кожи и искрящимися глазами цвета вечерних сумерек, с которыми так гармонично сочеталась жерелье из крупных сапфиров, его рельефными мышцами, тонким станом и грацией, его сияющими белыми волосами, водопадом струившимися по спине до поясницы. Как этим неотесанным пещерным жрецам какого-то там третьего ранга удается создавать такое совершенство? Почему у него, иерарха сферы рабы в половину не так хороши, хотя тоже великолепны по сравнению с лучшими из людей? Пронтер, остановившийся в доме Авьела сначала резко отказался одолжить этого или на ночь. Он был наслышан, что иерарх жесток со своими рабами. Но тот поклялся беречь чужое имущество. Негорец уступил. К тому же его раб Ринхард, тоже, к слову, образчик красоты Дорейли, но куда более мужественный, чем предпочитал Авьел, почуял, наконец, след украденного ритуального ножа Ионта Первого. Каково же было его удивление и огорчение жрецов Эйны, когда выяснилось, что нож все еще рядом, на окраине столицы. Но, увы, на кладбище. Вместо того, чтобы тащить луфу с собой, Пронтер передал его во временное пользование вожделевшему жрецу. На закате выяснилось, что пользование будет постоянным. а Авьел понял это, когда, отвлекшись на омовение после утоленного первого голода, вернулся к рабу и увидел, что тот пытался бежать. Возможно, в тот миг он бежал на зов хозяина, но в следующий застыл мраморной статуей в прыжке к окну. И это нечеловеческая неподвижность напрягшихся мышц тела, опирающегося о пол лишь пальцами ног, и раскрытые веры разметнувшихся волос, и протянутая вперед рука, коснувшаяся и словно прилипшая к виноградным завиткам оконной решетки. Когда-то бронзовый, но теперь ставший хрупким нефритом, вся потрясающая красота окаменевшего движения сказала в елу о том, что фронтер мертв. Наложение на Дорели заклинания неподвижности, срабатывающего в случае смерти жреца. Это неприлежное правило обоих сфериколов Заповедь всех жрецов Эйне, которые, увы, смертны и подвержены печальным случайностям. Если бы Пронтер просто потерял сознание, то связанный с ним Дорели не окаменел бы, Я сказал управляющему им Авьелу о случившемся с его хозяином несчастье. Владелец прекрасного Луфа погиб, это несомненно. И тогда обьел совершил проступок, за который мог лишиться регалий иерарха, если не жизни. Он скрыл происшествие до утра. Он пытался стать полноправным хозяином Луфа и поставить гончаров перед свершившимся фактом, не дождавшись решения сферикал о передаче осиротевших рабов Пронтера другому жрецу. Но в подвале разыгралась целая битва: когда, предварительно нанеся на обездвиженного Луфа руны, связывающих заклинаний, Авьел прочитал формулу, снимающую смертное заклятие Пронтера. Мерзавец Дарейли словно обезумел и вырвался так, что даже иерарх не справился, и призвал своих рабов. Луф убил троих из семи. Троих! От его совершенного тела, исхлестанного плетьми с ключьями, железными цепями и формулами разрыва, осталось кровавое месиво, полумёртвое, но все еще опасное. Пришлось немедленно вызывать Верховного. Случайность равна из равных! задрожал голос иерарха. Надолго ли спасла тебе эта случайность, брат Овьел? Сент поднял, набрягшие от бессонницы веки, и спина иерарха покрылась холодным потом от презрительного взгляда его холодных, голубых глаз. Почему ты не задумался о причине немыслимой непокорности раба, и о том, что древние формулы вдруг стали так слабы? И. «Конечно, ты не подумал о том, что где-то обездвижен и без надзора еще один Дорелли брата Пронтера». Ел мысленно проклял ненавистного Верховного в сто тысяч на раз и промолчал. Так вот. Сиент поднялся из кресла, подошел к окну, заложив руки за спину. «На кладбище мы не нашли ни тела Пронтера, ни его знака, ни его Дорелли Ринхарта, ни того, за кем они туда шли. Зато нашли ритуальный нож Ионта Первого в братской могиле. На Но сегодня ночью ее жгли могильщики, и опознать там кого-либо немыслимо. Последняя зацепка сейчас — жреческий знак Пронтера. Если он окажется в той же братской могиле, тогда надеяться почти не на что. «Но наши знаки созданы из небесного сплава», — Смирев напомнил Авьел. «Их не почуют даже дарыли металла». «Это очевидно», — поморщился Сьент. Совсем надпохотливый мерзавец голову потерял от страха. Знак Пронтера связан со всеми его рабами, и его почувствует лув. Но сейчас, вместо того, чтобы идти по горячему следу, нам придется ждать, когда моя Мариат приведет этого дарыли в сознание. Как не великий ее дар, но великие повреждения, так и прощаться со Светлым, сверкнул глазами высший иерарх, дав, наконец, некоторую волю гневу. Помни, жрец... «Дары Лилуф передаётся тебе временно для конкретной цели. Найти знак Пронтера. Только для этого брат овьел. Пока еще, брат. Как только найдешь, зови меня». Жрец поклонился, радуясь, что не только легко оделся, но и добыча ему оставлена. А там, кто знает, в мире много неожиданностей, и Верховный не вечен. «Может, иерарх сферы существ выследит принца? Не по воздуху же мальчишка улетел?» Осмеялся он спросить. «Надо же с кем-то разделить ответственность за поимку зубастого, как оказалось, ордонского львенка. Сейчас врон войске князя Энарели, и отозвать его ослабить нашу армию. Ты хочешь, чтобы мы потеряли достигнутое преимущество в войне из-за твоей ошибки?» Прищурился иерарх, и спина жреца взмокла от пота. «Нет, Верховный...» «Тем не менее, мы рискнули», — неожиданно сказал Сьент. «Уже пустили Врона с его дарели по следам в кладбищенской сторожке. Тот, кто вышел из лабиринта, сейчас самая большая угроза для нас. Не боюсь, для всего подлунного мира». Вьел внезапно испугался до спазмов в кишках, но уже не стоявшего перед ним человека, а мелькнувшей мысли. «Неужели принц — посланник?» Ведь он побывал за вратами и вернулся. Сьен снова уселся в хозяйское кресло, отрицательно качнул головой. Если посланник, то не нашему миру. Иначе он передал бы послание жрецу вместо того, чтобы убить его. Для его миссии, какая бы она ни была, нужно время. Но если ему нужны были врата Эстаарха, он не прошел бы мимо тех, что под самым Миртаилем, А он прошел. «Значит, принц не посланник в Устаарах». «Мне нужно знать его цель», — брат объел. «Пока ясно, что мальчишка идет по направлению на юго-запад. Наверняка в замок Энеарели. А что мы знаем об этом замке? Что в нем может быть спрятано?» «Ну, это мы как раз-то знаем. Ничего. По приказу прежнего Верховного я был в свете Ионта, когда он захватил эту цитадель. Ничего там нет опасного для нас». «Уж наши Дорелли каждый камень там обнюхали. Весь замок перетрясли от шпилей до самого дна подземелий. Да и старого князя Ионт допросил. Э -э -э с пристрастием. Я сам поговорю с Дорантом Эннерелли при встрече. Слишком известное имя во всех трех мирах. Почему-то именно у этой династии хранился подлинник договора трех миров. Пока не был утерян. И эта пропажа мне тоже не нравится. А Вил задумался». Продать секрет или утаить? Хранить его смысла особого не имело. А сейчас нужно отвоевать пошатнувшиеся позиции. Доказать, что если не лояльность, в которую пройдуха сьен все равно не поверит, то хотя бы полезность. Узвесив, он отрицательно качнул головой. «Не утерян. Он все еще там». Прежний Верховный видел подлинник. Дарант сам ему показал хранилище без всяких пыток. Документ оставили в том же тайнике. Ни к чему было провоцировать наших недругов на Западе. Да и все врата почувствовали бы, если бы мы увезли его. И такие важные вещи я узнаю случайно, мимоходом. Раздосадованный сиент хлопнул ладонями по подлокотнику кресла. Что ж, брат Авьел, ты долго хранил эту тайну. И я ценю по достоинству сегодняшнюю откровенность, как ты выполнишь порученное тебе дело. «Надеюсь, свиток под надежной охраной? Армия Неорели и стены его замка вполне надежны. Но там никого из наших, если ты это имеешь в виду». Так издали присматриваем мы через Иглидатаев в свите князя. Опять же, из соображений политики. Потому и выбран был когда-то нейтральный князёк Неорели, чтобы соблюсти равенство всех сторон. «После посвящения Дорант уже не будет нейтральным», — усмехнулся Схент поднимаясь и стремительно вышагивая по кабинету, привычным жестом заложив руки за спину. «Вот тебе и цель беглеца». «Договор? Но зачем ему клочок пергамента?» «Не ему. Лунным тварям. Принц — только расходный материал в их игре со Стархом, как и все мы. Что будет, если подменить два подлинника из трех?» Пожав широкими плечами, объел-пробумнил. «Да ничего, останется третий в Истаархе, и наши копия...» «Копии можно отбросить, как самое несущественное. Наследнику завоевателей нетрудно будет их найти и уничтожить. Ты слышал, что в Нертаиле сгорело дворцовое хранилище древностей?» «Я думал, случайность. Дорейли вышел из лабиринта на поверхность именно там. Теперь ясно, что пожар не только заметание следов». «Да бред какой-то», — подумал Авьел. И не удержался. «Ну а что эта подмена даст?» «Ну вот, на скидку один из возможных ходов. Как только наш подлинник будет подменен, принц с подачи Линарила обвинит Истаарх в подлоге. Объел и расхохотался от невероятной глупости предложения. Да так и замер с открытым ртом. Ведь лунные маги не зря славут отцами лжи. Они не такие штуки проворачивали» и подобная наглость и беспринципность действий полностью в их стиле. Но каков Сьент? же одно то, что в его изощренном уме возникла такая темная комбинация, заставляет содрогнуться. Если его не убить сейчас, то потом, когда в его руки попадет Райтегар, будет поздно. Этот Дорелли не должен ему достаться ни в коем случае, только не ему, лихорадочно думал Иерарх. «Возможно, наш принц будет утверждать, что нашел настоящий договор. И его текст совпадает с экземпляром Ленарила». Невозмутимо продолжил Верховный. «И как отреагируют солнечные твари на откровенную клевету? Огнем и мечом. И гнев уже ничто не остановит. Никакие врата, никакие договоры. Но пройти в Ленарил они могут только через наш мир. Что и было необходимо лунным тварям. Это, в общем-то, самая простая провокация». Если до сих пор Линери не провернули что-то подобное, то только потому, что у них не было рычага в нашем мире. Теперь есть. Теперь есть. И что теперь война высших? Заикаясь от ужаса, выдавил жрец Война, друг мой, объел. Это слишком грубо. Криво усмехнулся верховный. Честную битву любят археты Эстаарха, но темные Линери. Обожают тайно подтачивать плод, пока он не свалится ему руки. Нам ли с тобой этого не знать? Смотри не в завтра, а в послезавтра. Стоит эстаарху ворваться к нам. Ленарил тут же, уже на полном основании, обвинит магов эстаарха в незаконном вторжении. Как так? Но ведь Линери сами... А при чем тут Линери? Поднял бровь Верховный. Они будут белые, пушистые. Вот увидишь. Они подадут это как провокацию подлунного мира. «Ах, мы тут и рядом не стояли», — скажут они. «Этот ничтожный однокрылый дарели, раб Гончаров, хотел поссорить крылатых высших». Вот как они провернут дело. И в результате только наш мир окажется виновным и будет наказан согласно подлинному договору. Подлинному? Что там написано, помнишь? Подлунный мир отойдет к Ленарилу, э, как в пострадавшей стороне, и они высосут нас. И клочка не останется, даже пыли. Потрясенный, овел, дрожащей рукой, отер пот со лба. Так может забрать подлиннику князя, да и дело с концом. Храмовики возмутятся. Где храмы, там и стаарх. Если я ошибся в расчетах, то лучше не провоцировать высших лишними телодвижениями. Если не ошибся... Ленарил наверняка предусмотрел и это. У них на такой случай должен быть запасной вариант, который мы еще не просчитали. Попробуем для начала усилить охрану Свитка и уничтожить Гара. Это первое. Второе. Нам надо добиваться мира с узурпатором трона Нертаиля. И даже пойти на переговоры со извечными конкурентами, западным Сверикалом и слугами Единого. Кончилось время для внутренних свар. В подвале того же дома Даррелли Мариет плакала над растерзанным телом Луфа. Она сама уже почти иссякла, имбессильно опустила лоб на белую руку, не приходившего в сознание юноши. Рука дрогнула. Мариет тут же вскинула голову. «Не надо меня. Не надо спасать меня», — шевельнулись бескровные губы Луфа. Девушка счастливо улыбнулась. Высерла мокрую щеку и ладонью, оставив розовые разводы. «Жив! Ты будешь жить, милый Луф! Клянусь тебя. «Не надо! Не хочу!» С трудом прошептал, он, но снова потерял сознание. Вот теперь рвение Мариэтт, дары жизни, уже ничто не могло остановить. Только истощение сил, каковое, вскоре и наступило, и она сводилась тут же на ложе. Очнулась девушка от тяжести, лежавшей на голове. Пошевелилась и услышала вздох. Луф снял с нее руку. «Я хотел, но не смог», — прохрипел он. «Что хотел?» «Убить». Он отвернулся. Единственное, что не пострадало на его лице — ресницы. Правый глаз вытек, левый заплыл и едва блестел в багровой щелке. «Но почему?» Жалобно спросила Мариот, чтобы ты не спасла мою жизнь. Жрецы заставят меня найти Ринхарта. Сьент обещал не убивать его. Я сам убью. Он не выдержит нового рабства. Сойдет с ума. Девушка погладила пальчиком уцелевший на лбу Луфа кусочек кожи. Ты чудовище знаешь. У тебя страшные мысли вот тут. А почему ты не смог убить меня? «Ты ведь хотел превратить меня в камень?» «Хотел, но не мог решиться. Ты красивая. Мне нравится красота. Ее в мире мало». Мария тусилась на пол и, лукаво улыбаясь, опустила подбородок в сцепленные пальцы. «Луф, мне ведь тоже приказали поднять тебя любой ценой и как можно быстрее. Я предлагаю... Как этот... Взаимовыгодный шантаж называется?» «А, вспомнила! Сделка!» Если ты научишь меня снимать твое заклятие камня, я обещаю не исцелять тебя слишком быстро. Согласен. И ты зря думаешь, что такому невозможно научиться. И ты тут вечность пролежишь трупом. Погрозила пальчиком девушка. Омращенных металл я уже умею перевоплощать обратно. Ты будешь жить, Луф. Потому что нужен Сьенту. Мне и вообще всему миру. Да... И не смейся, тебе же больно смеяться. А принцу нельзя быть свободным. Вдруг глянула Мариет, серьезно и взросло. Я все бы отдала, чтобы любой из нас мог быть свободным. Но ему нельзя. Его сущность тут такого натворит. А Ринхард ему помогает. Это тебе, Сен, сказал, что нельзя. Ну-ну. Он, конечно, тоже говорил, но всякие безумные причины придумывал вроде войны миров из-за принца. А я сразу поняла, как увидела, что случилось в том кошмарном святилище 10 лет назад. Никому, заметь, не сказала. И тебе не скажу. Даже не надейся. Потому что если жрецы узнают, они сразу убьют его. И будет еще хуже. Его нельзя убивать, понимаешь? Юноша что-то сдавленно промычал. Просто поверь мне, Луф, и обязательно преврати его в камень. А я, когда научусь, ни за что не буду его обращать обратно. Я так радовалась, что это чудовище покинуло наш мир. Но оно вернулось. Вот ужас. А теперь помолчи, пожалуйста. Девушка строго нахмурилась, как будто это умирающий тут непрерывно трещал, а не она сама. И прикинься мертвым. Или давай я тебя... Прикину. Она хихикнула и тут же, закрыв себе рот ладошкой, сдавленно прошептала. Тише. Тише. Сюда идет Сент.